а ж е последняя строка копия президенту Соединенных Штатов Америки з а к а з н ы м письмом авиапочтой отправлена одновременно. Бонд м о л ч а положил фотокопию поверх остальных, полез в карман брюк за портсигаром, в котором было теперь только девять сигарет, достал одну. Закурил и глубоко затянулся. М, -м, -м. М развернулся в кресле и теперь они оказались лицом к лицу. Бонд заметил, что глаза М еще три недели назад такие ясные и живые, теперь были усталыми и воспаленными. Неудивительно. Если самолет с бомбами действительно исчез, сказал он, думаю, все так и будет. Думаю, они сделают это. Не похоже, ой, не похоже на б л е ф Военные тоже так полагают, заметил Эмм. И я тоже. Он помолчал. Да. Самолет с боеголовками исчез, и опознавательные знаки на бомбах совпадают. Вор у вора дубинку украл. И что дальше? – спросил Бонд. Дальше чертовски мало, практически ничего. Никто никогда не видел этих людей из Спектра. Мы знаем, что в Европе работает какая-то независимая организация. Мы покупали у них кое-какие материалы, равно как и американцы. И Матис признает теперь, что покушение на Гольца, французского ученого-атомщика, к о т о р ы й удрал в прошлом году, совершили они неожиданно, предложив свои услуги за большие деньги. Никаких имен не упоминалось, связь была только по радио на частоте 16 мегагерц. к о т о р а я упоминается и в письме. Шансы были ничтожны, но Матисс согласился. Они сработали чисто. Матисс заплатил, оставил полный портфель денег возле первого километрового столба по дороге на м и ш л е Никто не мог связать нас с этими людьми напрямую. Когда мы или американцы имели с ними дело, они использовали целую систему посредников весьма эффективную. Но нас тогда интересовал конечный результат, а не эти люди. Мы платили большие деньги, но дело стоило того. Если сейчас перед нами та же группа, то это твердый орешек. Так я и сказал премьер-министру. Что касается самолета. т о в письме все указано точно вплоть до мельчайших деталей. М потянулся за объемистой папкой и перевернул несколько страниц. Да, да, это должен был быть шестичасовой полет, вылет из б о с к о м с к о й долины в 20:00, возвращение в, в 2:00. Экипаж из пяти человек плюс наблюдатель от НАТО, итальянец по фамилии Петаччи, Джузеппе Петаччи, командир эскадрилии итальянских ВВС. Видимо, хороший пилот они сейчас наводят о нем справки. Его прислали сюда в обычную служебную командировку. Пилоты первого класса из стран НАТО приезжают каждый месяц, чтобы ознакомиться с индикатором и техникой бомбометания. Самолет предполагается использовать в качестве стратегического бомбардировщика в ударных группировках НАТО. Как бы там ни было, М. п е р е л и с т н у л страницу. За самолетом, как обычно, следил радар, и все шло нормально, пока он не оказался в Западной Ирландии.